Глава 107. Сражаться против десятерых одной рукой. Через пять дней цениму добрался до главного города уезда речная гробница, который со стороны казался более процветающим, нежели ранее встреченные им по пути другие. Сам же город практически полностью раскинулся вдоль берегов реки Золотой, а центральная его часть даже над, поэтому речную гробницу местные зачастую называли Золотой гробницей. Стремительно текущие воды реки Золотой давали ощущение необъятности и гордливой неукротимости морских вод. Изначально город располагался на острове посреди реки, но время шло, и все больше караванов кораблей причаливало и отчаливало, делая город более богатым и, следовательно, процветающим. В итоге случилось перенаселение, вынудившее местные власти решить на расширение границ города до берегов реки, а затем и вовсе продолжить дальнейшее строительство вдоль них. В то время судья уезда «Речная гробница» был еще молодой и талантливый, и даже на тот момент достаточно сильный сегодняшний имперский наставник вечного мира. Проявив управленческую хватку, недюжие способности и смелость, он собрал бесчисленное множество мастеров-ремесленников и практиков божественных искусств, чтобы те изготовили и погрузили в вглубь реки исполинские каменные колонны. Всего вышло 3800 колонн, каждая из которых имела по крайней мере 300-метровую длину а после погружения на дно в определенном порядке возвышалась надречной гладью ровно на 100 метров. Даже самые большие корабли не могли дотянуться мачтами и до середины высоты колонн, а самые бурные наводнения лишь окропляли брызгами вершины. Затем, по приказу имперского наставника, мастера-ремесленники вместе с практиками божественных искусств изготовили огромные плиты, чтобы постелить их на колонны в качестве основы для города, а как впоследствии получилось, конечно, немного в другом смысле, и всего у гробница, после чего началось строительство самого города, и спустя 10 лет, пролитых пот и крови десяти тысяч работающих на износ практиков божественных искусств, наисложнейшая и наиамбициознейшая строительная задумка века воплотилась в жизнь, рождая на свет речную жемчужину всей Империи Вечного Мира. В плитах нового города местами встречались отверстия, через которые проходил солнечный свет, а во время дождей стекала вода. Также под городом располагались доки, облегчающие для судов движение, в то время как рядом с городом находились гавани, как большие, так и маленькие. В них корабли заплывали в основном только для загрузки или выгрузки товаров. Город просто бурлил жизнью, а шуму могла позавидовать даже столица. Может, как раз поэтому у него было второе негласное название малая столица. В прошлом ученые и чиновники раскритиковали идею строительства нового города, обвиняя судью уезда «Речная гробница» в заговоре с целью восстания, подкрепляя свои слова тем, что если подобный город будет построен, то тамошний судья сможет перекрыть драконию вину империи. Также заходила речь о том, что он построил голову дракона на реке золотой с дурными намерениями, дошло даже до прошения императора о казни. Тем не менее, судья уезда «Речная гробница», словно назло всем злопахателям, успешно совершил и захватывающий подвиг, затем его вызвали в столицу, Все уже было подумали, что наглеца наконец казнят, но нет. А дальше последовали еще более непредсказуемые события, ведь мало кто знал, что наследный принц Яньфэн, мастер стратагем и гений интриг, восхищается этим самым судьей. И позже, после восхождения на имперский трон, Яньфэн уже в качестве императора всеми силами продвигал судью, пока не сделал из последнего имперского наставника всей Империи Вечного Мира». Циньмоу слышал примерно такую же историю от рулевого, поэтому не мог судить, насколько это правдиво, однако способности имперского наставника и глаза мудрости императора Яньфена не могли не вызывать чувство восхищения. На борту того же корабля путешествовали какие-то ученые уязда речной гробницы, некоторые из них происходили из бедных семей, но большинство, конечно же, из богатых. Поспрашивав вокруг, Циньмоу узнал, что почти все они соученики одной и той же начальной школы колледжа, Для него практически все происходящее было в новинку, удивляя и приводя в детский восторг, но осторожненько расспросив про эту начальную школу-колледж, он понял, что к чему. Начальные школы-колледжи придумал имперский наставник и сделал известными на всю страну. Как-то раз он встретился с императором Йеньфеном и сказал, «Достигнув восьмилетнего возраста, будь то аристократ или простолюдин, ребенок должен поступить в начальную школу, где обучаться". Даоинь, этикету, манерам, обрядам, музыке, стрельбе из лука, грамотности и как правильно совершенствоваться, тем самым закладывая крепкие основы. Затем среди всех нужно отыскивать таланты и заниматься с ними под стать способностям. А те ученики, которые пробудят свои духовные эмбрионы, должны быть выбраны для продолжения учебы в колледже. Имперский наставник также сказал. «Когда ученикам исполнится 15 лет, Старший сын и наследник сына небес, так же как наследники герцогов, высокопоставленных чиновников, старших чиновников и имперских ученых будут посещать колледж вместе с талантами из простых людей. Вместе они обучатся божественным искусствам, навыкам меча, здравомыслию и управлению людьми. Тогда все ученики колледжа станут учениками вашего величества, и не будет необходимости полагаться на секты, а опасность со стороны последних полностью себя исчерпает. Имперский наставник подвёл итог. Закончив свое обучение в колледже, каждый выпускник может попытаться поступить в Имперский колледж, ученики Имперского колледжа будут изучать пути чиновников, генералов и даже управления всем миром. В конце концов, четыре моря достигнут мира, а Ваше Величество получит долгожданный покой. Санему с, с сожалением вздохнул. С настолько умным человеком разве вообще возможно, что страна не будет процветать? Жизненно важная составляющая для существования всех сект была вытеснена начальными школами и колледжами Империи Вечного Мира. Поэтому совершенно неудивительно, что секты восстают. Находясь на покачивающемся от волн корабле, Циньмо вытащил математический трактат, ранее купленный им в одном из городов речной гробницы. Внимательно изучая его, он записывал угольным карандашом на бумаге свои собственные способы расчёта. «Братсень!» «Ты тоже отправился в столицу, чтобы попытаться сдать имперские экзамены?» Внезапно спросил ученик пухлого телосложения, на что Циньму, улыбнувшись, кивнул и сказал. «Верно. Я отправился в столицу, чтобы испытать удачу, собственно, которая определит моё будущее. Братвей, так ты тоже хочешь сдать имперские экзамены?» «Вздать вступительные экзамены – отлично, и поступить в имперский колледж для дальнейшего обучения – моя заветная мечта!» Ответил улыбающийся Братвей! Не так-то просто поступить в имперский колледж. Тебе исполнилось только 14, и ты все еще простой ученик, так что даже не надейся поступить! Засмеялся другой ученик. Действительно ли ученики имперского колледжа настолько невероятны? Куда им до меня, Циня?» Ухмыльнулся Вэй Юн. Большинство учеников громко рассмеялись, Ценему тоже улыбнулся. Ученики на корабле отправились в столицу, чтобы сдать имперские экзамены, ведь каждый из них жаждал поступить в имперский колледж. В колледже речные гробницы по большей части обучили самым основам, распространенным навыкам меча и заклятиям, тогда как в столичном имперском колледже были собраны миллионы книг, в которых можно было найти все, что душе угодно. Там были собраны почти все техники и божественные искусства сект Империи. Не будет ли уменьшением сказать, что это было высшее учебное учреждение всей Империи Вечного Мира? Тем не менее, поступить в имперский колледж было крайне сложно, Ведь за эту возможность яростно сражались ученики со всех колледжей страны. Что касается учеников начальной школы, они в основном отправлялись в столицу, чтобы поступить в местный обычный колледж. Даже упоминать не стоит, насколько сложно им будет поступить в вампирский колледж. Подобное способно воплотить в жизнь разве что самые выдающиеся из них. И, конечно же, каждый год последних не насчитывается и десятка. Ролевой направил корабль к берегу. Циньмо заметил, что на нем использовалась странная печь. В печи горело пламя, в которое время от времени забрасывали лекарственные камни, после чего из них освобождалась духовная энергия, приводящая в движение шестерни сверху. Шестерни же, в свою очередь, соединялись с в воду лопастным колесом, которое, собственно, и заставляло корабль плыть вперед. Ролевым оставалось только направлять судно в нужном направлении. Санему удивленно цокнул языком. В великих руинах ему не доводилось видеть такие странные штуковины. Уже совсем скоро корабль причалил, Сойдя на берег вместе с остальными учениками. Он решил последовать за ними и в итоге попал на рынок разношерстных транспортных средств. И из-за разнообразия выборе его просто распирало любопытство. Можно было увидеть как сдающиеся в аренду, так и продающиеся сухопутные пассажирские лодки, какие-то летающие транспортные средства, журавли и сухопутные драконы. Да что уж, даже были уже готовые к отбытию корабли. Над ними то и дело взлетали клубы дыма вперемешку с пламенными сполохами. «Братсень, сюда!» вэй стоял возле одного из таких кораблей и махал рукой, как вдруг опустился трап, и на корабль поднялись некоторые ученики. Санимо подошел к кораблю, поднял голову и с изумленным выражением лица осмотрелся. вэй Юн познакомился с ним с самого начала, поэтому сразу же объяснил. «В сухопутных пассажирских лодках слишком сильно трясёт!» «Летающие транспортные чересчур дорогие. Журавли с сухопутными драконами легко вывести из строя ветром и дождем, поэтому наиболее удобно брать корабль. Единственный минус — скорость немного медленная. Но до отбора еще есть время, так что корабль — идеальный вариант». «Сколько за все? мысленно согласившись, спросил Саньмо. «Ты одет лучше, чем я, но по-прежнему беспокоишься о деньгах? Сестричка-лисичка, я купил тебе вино!» Улыбнулся Вэй Юн и достал винную горлянку. Приятно удивленная Холлен-Эр не могла не обрадоваться, она совсем как человек встала, искренне поблагодарила, а затем взяла винную горлянку. С нему подошел к боцману и заплатил за проезд. Чтобы добраться от речной гробницы до имперской столицы, нужно было заплатить 10 монет великого изобилия. Ему не казалось, что цена слишком высока. Как-никак он уже привык жить на широкую ногу. Да и к тому же, если уж совсем по-честному, он не имел ни малейшего понятия, насколько цена монеты изобилия. Он лишь знал, если давать по одной такое за жильё и еду, то люди начинали улыбаться от уха до уха. Два человека и одна леса с удобством расположились на борту. Совсем скоро места на корабле закончились. Целители и мальчики на побегушках разожгли печь, а лекарственная энергия в ней начала превращаться в магическую силу, подпитывающую скульптуры бронзовых зверей на корме. Огромные рты зверей разразились пламенем, и корабль начал плавно взлетать. Развернулись паруса, скорректировалось направление, и корабль взял курс на север, оставляя позади речную гробницу. На борту у каждого гостя был свой номер, да и пропитание не стоило волноваться, оно было тут совершенно бесплатным. Оставалось только как-то скоротать несколько дней. Санемо облокотился на перила корабля и уставился вниз, со временем он поднимался все выше, а главный город уезда речная гробница становился все меньше и миниатюрней, хотя время от времени ему все же бросались в глаза взлетающие из других городов разнообразные летающие транспортные средства, летающие звери и летающие корабли, в то время как на реке, словно муравьи на ветке, суетились корабли. «Империя Вечного Мира — волшебное место». Мысленно восхитился Циньмо. Лен Юйсю говорила, что имперские навыки и божественные искусства очень быстро развиваются, и теперь я вижу, что это и правда так. Только слепой бы не заметил, что в Империи Вечного Мира навыки и божественные искусства плотно переплетались с повседневной жизнью, не забывая подстраиваться под постепенно меняющиеся потребности обычных людей. Подобное довольно напоминало описанные в дьявольских рукописях путь святого. Суть пути святого заключалась в использовании своих сил для помощи простым людям. Вот за нему даже внезапно возникла странная мыслишка. А может ли имперский наставник быть из моего небесного дьявольского культа? Ученые на палубе корабля практиковали свои боевые искусства, и надо признать, их совершенствование было вполне достойным. Однако парня кое-что все же озадачило, а именно они все практиковались в однотипных заклятиях и навыках меча, что не могло не доводить на мысли. Тренируясь в одинаковых навыках меча и заклятиях, разве противник не сможет с легкостью найти, а затем воспользоваться твоей слабостью? По его мнению, практик должен закладывать прочную основу, полагаясь именно на боевые искусства. Хотя, конечно же, быть эрудированным тоже в своем роде основа. Если навык или заклятие становится слишком распространенным, то вместе с ним становятся известны и все слабости, а в бою насмерть такие знания могут закончиться плачевным исходом. Я могу сражаться одной рукой сразу с десятью подобными практиками боевых искусств. Мысленно посетовал с нему, и затем продолжил изучать математический трактат. В общей сложности трактат состоял из десяти книг, каждую из которых он уже прочел выписав на бумагу большинство самых важных расчетных формул. С наступлением ночи цениму вышел на полобу и поднял голову к звездному небу, собираясь отточить астрологический аспект. Используя расчетные формулы трактата, он записал на бумаге свои вычисления. Прошло четыре дня, и корабль постепенно приближался к столице. Для большинства учеников это была первая поездка в столицу, отчего их лица просто светились от волнения. Многие из них даже облокачивались на перила и пытались разглядеть, что же там внизу. Как вдруг корабль сильно тряхнула и накренела на бок, некоторые ученики попросту не были готовы к такому повороту событий и вывалились за борт. Никто из них не совершенствовался в божественных искусствах со способностью к полёту, поэтому им не оставалось ничего другого, кроме как издавать леднящий кровь вопли, поскольку корабль находился слишком высоко, пройдёт ещё какое-то время, прежде чем первый из них разобьётся об землю. Санимон охмурился... Обе его ноги были словно два воткнутых в землю копья, когда он схватил пьяную Хулину э родную руку и пьяного Вэйю на другой, чтобы эти тоже не свалились. Прямо в этот момент из-за передела в корабле донёсся громкий смех, после которого появился невероятно огромный питон и, открыв свою пасть, пился в корму корабля. Все на борту были ошрашены, питон попросту раскрошил корму корабля, отчего стоявшие на ней ученики попадали вниз, а нескольким даже не повезло оказаться проглоченными. На плоской голове огромного питона стоял элегантно выглядящий напудренный человек в цветочном халате, однако прямо сейчас он хищным взглядом окинул всех людей на борту.